Глава шестнадцатая. Медальон. В маленьком домике столяра все было тихо. Шмеман отправился в пивную. В последнее время он целыми днями сидел за кружкой. Появление сыщика, который явно следил за ним в последние дни, выбило его из колеи. Шмеман с ранней юности спутался с дурной компанией. Несколько удачных грабежей заставили его забыть всякую осторожность, и на следующем деле он сорвался. Десять лет тюрьмы в Бреслау были достаточным наказанием. Выйдя оттуда, Шмеман решил было сперва вести порядочную жизнь. Он женился на бывшей горничной старика Миллера, усыновив ее незаконно рожденного сына. Полученной суммы было достаточно, чтобы открыть столярную мастерскую, и в заказах тоже не было недостатка. Но вскоре из-за семейных разногласий он начал ходить в пивную чаще, чем это было необходимо, встретился со старыми друзьями и после долгих колебаний решил взяться за старый промысел. Но десять лет каторги научили его быть осторожным. Полиция никак не могла его поймать и только теперь он начинал беспокоиться, заливая свои сомнения вином и пивом. Фрау Эльза услышала, как за мужем захлопнулась дверь и облегченно вздохнула. Она принимала его вечные попреки, как наказание за грехи, и теперь, готовясь к смерти, чувствовала, как постепенно все окружающее отходит куда-то вглубь и заволакивается примеряющим туманом последний приступ лихорадки отнял у нее все силы. Измученное влажное тело еле обрисовывалось под одеялом. Глубоко запавшие глаза скользили по знакомой обстановке. Вот рамочка, которую подарил ей муж давно, когда еще он относился к ней лучше. А вот эту салфеточку она вязала, когда ушел Элиас. Худая рука судорожно сжала висевший на груди медальон. Кажется, старик вернулся. В соседней комнате послышались шаги. Эльза очнулась от сбытия. «Наверное, пьян по обыкновению», — подумала она. Дверь отворилась. Измученный взгляд больной пал на сгорбленную фигуру. Эльза невольно приподнялась, опираясь на подушки. «Франц?» Неужели ты, Франц? Доктор Миллер подошел ближе и уселся в ногах кровати. Тень падала ему на лицо, но обычно резкие черты старика казались мягче. Да, это я, Эльза. Узнал все-таки. Состарились мы. Всю жизнь я помнила тебя, Франц. Видишь, медальон. Твой подарок. Здесь твоя карточка и Элиаса. Помнишь нашего мальчика? Он так похож на тебя. Глаза доктора странно блеснули. Говори, говори, Эльза. Его голос звучал приглушенный, и тихо. Тебе очень плохо. Умирай, Франц. Привел бог свидеться перед смертью. Мальчика нашего Элиаса не забудь. Бродяжничает, тот рук отбился. Про тебя я ему рассказывала. Злое у него сердце. Соседки недаром говорили, Глаза зеленые, злой человек. — Зеленые глаза? — спросил доктор. — Да, сам рыженький, а глаза зеленые. Мальчишки его всегда клоуном дразнили. У тебя голубые были, красивые. Да и я другая была. Наказал теперь Бог за грехи. Как ты уехал, сколько я вынесла? Старик пьет, грубый он. Элиас ничего не хотел делать. Убегал из школы, лентяйничал. Все его поприкали под кидышем, озлобился против людей и против тебя. Больная дышала с трудом. Пальцы судорожно перебирали одеяло. — Ты еще здесь, Франц? — Ох, тяжело. — Не вижу. «Подойди ближе! Подойди сюда!» Доктор склонился над умирающей и поцеловал ее. Слезы катились по ее лицу. Она хотела еще что-то сказать и приподнялась, чтобы обхватить руками его шею, но руки бессильно соскользнули, и она медленно опустилась на подушки, поддерживаемые сильной рукой доктора. Он постоял несколько минут, прислушиваясь, бьется ли сердце. Потом закрыл глаза умирающий и, ловко расстегнув цепочку, снял с ее шеи медальон. Несмотря на теплую весеннюю ночь, мяч зябко поеживался, стоя в тени каких-то ворот. Доктор Миллер заставил его протащиться пешком через весь город и пустынными улочками привел к низенькому домику столяра. Мяч ясно видел, как сгорбленная фигура доктора исчезла за дверьми, и он в недоумении остановился, не зная, что ему делать. Что значит этот странный визит? Старик-ученый, месяцами не выходивший из дому, и вдруг появляется в полицей-президиуме и ночью идет к какому-то столяру знал ли горн что миллер был у него в кабинете и где вообще горн мяч недовольно заерзал на месте дернула же его нелегкая тащица он с сожалением вспомнил об ужине и мягкой постели и готов был уже повернуть обратно как вдруг остановился прижавшись к забору высокая тень появилась на дороге колеблясь Мяч сделал ей навстречу несколько шагов и столкнулся с горном. «Приятно прогуляться в весеннюю ночь», — заметил тот, обычно насмешливым тоном. «Влюбленные поэты и сыщики одинаково любят природу». «Я предпочел бы постель», — пробурчал мяч. «Как это вам удалось заставить доктора прийти к вам, да еще ночью?» «Час самый подходящий для приведения, рассмеялся Горн. «Вы были там?» — спросил мяч, кивая головой по направлению домика, от которого они быстро удалялись. «Да, фрау Эльза умерла», — отрывисто бросил Горн, и мяч не решился больше расспрашивать. Он был отпущен домой и уснул, едва добравшись до кровати, а Горн долго еще сидел в кабинете внимательно рассматривая медальон.